Глава 70. Рьяна. Ошибки быть не могло. Боркас смотрел на Теренса так подобострастно и испуганно, словно тот был каким-то верховным предводителем. И от одной мысли о том, что профессор, на которого в академии равнялись практически все, имел прямое отношение к антимагам, мне становилось не по себе. Свидание у статуи пришлось заканчивать. Незаметно проследовать за Боркасом и Терренсом не представлялось возможным, потому мы с даром просто выскользнулись за своего укрытия и, держась за руки, поддержку легенда о влюблённой парочке и просто потому, что так было гораздо приятнее, направились к нему. Конечно, я примерно представляла себе, какие сплетни начнёт распускать Кларисса, если в очередной раз вечером не застанет меня в спальне. Но я только отмахнулась от досаждающих мыслей. В конце концов, я уже давно совершеннолетняя, а никаких запретов на отношения с сокурсниками нет. У нас, конечно, не семейное общежитие, чтобы селиться парочками, но преподаватели давно уже закрывали глаза на студентов, бегающих друг другу в спальне. «Да что там?» Кларисса наверняка воспользуется моим отсутствием, чтобы притащить к нам какого-нибудь своего кавалера. Ну и пусть. Сейчас были дела гораздо важнее». «Мы можем считать это уликой?» Дождавшись, пока Дар закроет дверь и повесит дополнительное защитное заклинание, прямо спросила я. «То, как они говорили. Может быть, следовало зафиксировать разговор?» «Может быть», — согласился Эйдар. «Но это могло бы нас выдать. А насчёт улики?» «Это всего лишь подозрение». «Но Борка же ректор». И так подобострастно говорить с одним из своих преподавателей, по сути, с подчинённым, это всё ещё ничего не значит. Я едва не подпрыгнула на месте, реагируя на чужой голос. Не ожидала, что в комнате есть кто-нибудь ещё, но это оказался всего лишь мистер Мур. Гордо восседая на столе и размахивая своим пышным хвостом, он пристально смотрел на меня. Очевидно, даже заметил его ещё по возвращению в комнату, но не стал мне говорить о присутствии кота. Ну или полагал, что я сама увижу пушистое изваяние. Я, впрочем, была слишком увлечена своими мыслями. «Почему не значит?» — спросила я. «Терренс хитёр», — отметил мистер Мур. «И у него отличная репутация, но самое отвратительное, что он считается известным борцом с антимагами. Разветь эту уверенность будет довольно трудно». «Это не объясняет поведение Боркаса». «Увы, но объясняет», — промолвил Дар. «Понимаешь ли, возможно, Гэри боится раскрытия и считает, что Терренс в силах узнать, кто он на самом деле, и потому так умело маскируется». «Или...» подхватил кот. Боркас просто преклоняется перед способностями Терренса и опасается его. «Но Боркасу-то уже можно предъявлять обвинения. У нас есть пусть косвенные, но улики», запротестовала я. «Их мало», — вздохнула И «Если мы накроем только Боркаса, этого будет недостаточно. Надо как-нибудь спровоцировать, чтобы он не мог юлить и отрицать свою вину. Тогда, возможно, выдаст и других». «И этого отвратительного Теренса в том числе», — утвердительно кивнул мистер Мурк. Потому что, поверьте моему, кошачьему чутью он и есть и главное зло, которое больше всего вреда приносит в этой академии. Боркас вряд ли стал бы чем-то сильнее пешки. А вот этот профессор... Кот умолк. Очевидно, воспоминания о погибшем хозяине причиняли ему слишком много боли, и долго говорить о его врагах он тоже не мог. Впрочем, забудем об этом. Наконец-то решительно промолвил мистер Мур. Вам надо поймать Боркаса. Только после этого станет возможным что-то сделать и с остальными. Да, утвердительно кивнул Эйдар. и у меня даже есть идея». «Какая?» — поинтересовалась я. Дар вздохнул. «Вряд ли тебе она понравится». «Говори», — решительно мотнула головой я. «Надо рассказать Теренсу о наших подозрениях, поведать ему, что мы считаем, будто антимаги гнездятся в Академии, рассказать о том, что Боркас вот так грязно использовал Линду, на ней, мол, случайно выявили отравленный кулон, но мы боимся выступать прямо, и нам некому рассказать о наших подозрениях, ведь кто будет слушать обвинения простых студентов?» «Уверен». Эйдар вздохнул. «Если всё сделать правильно, то Теренс пойдёт на какие-нибудь действия. Либо выдаст случайно себя сам, либо подставит Боркса под удар, а потом расслабится, утвердившись в своём звании героя — борца с антимагами». «Ага», — кивнула я. «Только есть один нюанс. И не отворачивайся, Эйдар. Я знаю, что ты не хочешь говорить об этом, но ведь это правда. Если к терренсу пойдёшь ты и начнёшь ему рассказывать о слабых, простых студентах, вряд ли у него возникнет желание что-то делать». «Потому рассказать об этом должна я, его самая старательная и преданная студентка, у которой из комнаты, — мрачно промолвила Эйдар, — стащили Теренса в передатчик. Мне кажется, Рьяна или логика в каком-то месте хромает». Я только вздохнула. «Да, Эйдар, у тебя, потому что ничто не мешает мне честно в этом признаться Терренсу и дождаться, пока он искренне оценит мою храбрость».